Глава 24 четвертая. Юля вытерла рукавом, вспотевший лоб отмахнулась от мухи. Налетели, сволочи! На жаре, которая накатила с самого утра, воспаленные раны привлекали насекомых, и стоило поторопиться с обработкой. Руки действовали уже автоматически. Проверить дренаж на ране пройтись антисептиком, выявить очаг воспаления и пометить его для целителей. Драга дышал тяжело, с присвистом. В легких точно поселились паровые котлы. Из приоткрытой пасти стекала слюна, сердце билось лихорадочно часто. В себя он так и не пришел, и Юля, цепенея, старалась не думать о том, что все зря, и она скоро потеряет друга. Ее упрямство? оказалось заразным. Курсанты приходили по одному и целыми отрядами. Калкалоса подняли над землей, закрепили на воздушных лентах, расправили порванные крылья. И девочки, вот когда пригодилось умение шить, трудились, соединяя порванные лоскуты кожи аккуратными стежками, на которые целители потом накладывали заживляющие заклинания. Целители обработали крупные раны, очистили их от мусора, стянули магией, удалили поврежденную чешую, а с мелкими ранами и ссадинами разбиралась Юля с девочками. Огонь нужен. Морщась, точно его отвлекли от суперважного дела по ничтожному поводу, заявил главный целитель академии. Он прошелся вдоль колкалоса, Потыкал пальцем в чешуйчатый бок, где тремя рваными полосами остались следы когтей. Раны бугрились, заживающие, местами темно-красные от воспаления кожей, на которой выступал желто-зеленый гной. — Мы обрабатывали огнем, господин Тарьяр! — возразил один из курсантов. — Огнем, да не тем! — хмыкнул Тарьяр, отошел, принимая вид профессор перед студентами. «Калкалосы могут регулировать не только температуру и интенсивность пламени, но и насыщать его разными микроэлементами. Мы же умеем лишь обеззараживать раны, да и то используем данный способ больше в полевых условиях». Окружающие тяжело замолчали. «Молчала июля». Она прекрасно понимала, что хватается за соломинку, что целители никогда не имели дела с калкалосами. Тут не просто иная физиология, но и магия, хоть и родственная, а все равно другая. Однако стоять и смотреть, как он умирает, Юля тоже не могла. «Уважаемый господин Тарьяр, вот хотелось сдержаться а сарказм скрыть не удалось. Может, вы что-нибудь посоветуете, раз у нас не наблюдается другого калкалоса?» На нее посмотрели с неодобрением, во взгляде читался приговор, упрямая, нежелающая принять правды женщина. Тяжелый случай для любого целителя. «Вы и так делаете больше, чем нужно», – снизошел до похвалы Тарьяр. «Но я пришлю один порошок, топунский, аборигены используют его для лечения животных. Что ж, спасибо и на том». Юля была готова использовать все, лишь бы помогло. «Колкалосы!» Дикий крик прокатился по поляне. Юля вздрогнула, прижала ладонь к груди, ощущая, как неистово заколотилось сердце. Браслет замигал, взорвался сообщениями. «Юля Андреевна, быстро в укрытие!» Выступили вперед, появляясь из пустоты безмолвные, но Юля медлила, не решаясь оставить друга одного с сородичами. «Как мы их проворонили-то?» Огорчился кто-то из курсантов. «Скрытно шли ночью, потом прятались в горах, а с утра пожаловали», раздосадованно ответил один из безмолвных. «Юлия Андреевна!» поторопили ее, но тут солнце накрыло тень, и они застыли, задрав головы в небо. Тарьяр сообразил первым. «Расходись!» крикнул, и народ кинулся в рассыпную. Поляна опустела. Юля же, наоборот, попятилась ближе к Драга. «Юля Андреевна, вы нас вынуждаете!» предупредил безмолвный, и Юля поняла, что еще немного ее просто схватят в охапку и потащат в безопасное, по мнению охраны, место. «Они его не тронут», указала она очевидное. «А потому ждем здесь». Не верила она, что колкалосы, не разобравшись, начнут мстить за гибель собрата. Дело, правда, осложнялось тем, что драга без сознания и объяснить ничего не может, а слова двуногих личинок для чешуйчатых – так себе аргумент. Да, положеньицы. Гостей было трое. Они покружили над местом, где лежал покрытый, сохраняющим ткань заклинанием, Мертвый калкалас Юлием с возвышенности была видна поднятая по тревоге Академия, и она, стиснув кулаки, молила Бога, чтобы ни один дурак не пальнул огнем в пожаловавших гостей. Вот только обострение и так непростой ситуации им не хватает. «Ишь, притащились хвостатые!» – не одобрил охранник. «А где они были, когда он тут всех сжечь хотел?» У Юли был тот же вопрос, но кидаться с претензиями она не спешила. Не укладывалось происшествие в схему, обезумевший от бешенства Калкалос бросается на первых попавшихся людей. Во-первых, его приманили, а во-вторых, талантливо использовали, да и вряд ли Калкалосы следят за взрослыми собратьями. Это уже крылатый тоталитаризм какой-то, а не стая. «Осторожно!» юля прикрыла глаза ладонью спасаясь от поднятого заходящим на посадку калкалосом пылевого облака рядом защищая встала охрана вот и пришла пора проверить похожи ли остальные калкалосы на драга или он один такой уникальный высунулась из-за мужского плеча задрала голову оценила суровость нависшей над ними морды черный серым налетом точно взяли и пеплом посыпали Интересный колер, необычный. «Это наш шанс!» Спину ожег горячий шепот главного целителя, и Юля мысленно обозвала себя тупицей. «Конечно, шанс! Вот он!» С непроницаемым выражением вытянутых зрачков в глазах стоит, расставив когтистые лапы и шумно дышит после полета. «Только как уговорить-то?» «Не вмешиваться!» – бросила Юля охране. Она, можно сказать, единственная в асмосе, кто много лет тесно общается с Калкалосом. Выучила всю вредность характера. А если они сочтут его бесполезным инвалидам, ледяным холодом обдала внезапная мысль. Вдруг у них принята эвтаназия для тех, кто не может летать. Костер сейчас разведут, ты хана! Юля прикусила губу, сдерживая нахлынувшую панику. Вдохнула, как перед прыжком в воду, и шагнула вперед. На нее обратили внимание, в голове потяжелело, где-то на краю сознания защекотало чужое присутствие. Ставить щиты Юля не стала, пусть изучает, честным личинкам скрывать нечего. «Как хорошо, что вы прилетели!» – радостно, по методу Кайлиса, ошарашила Калкаласа Юля. От волнения она дублировала ментальную речь звуковой. «Вы не бойтесь», — побольше уверенности. «Он хоть и выглядит плохо, на самом деле почти здоров». Врать, но не завираться. Поверхностные раны. Неприятно, конечно, но не смертельно. На морде читались явные сомнения. Взгляд скользнул по Рага, вернулся обратно, и Юля заторопилась. «Он герой, спас нас всех! Если бы не он, Драга вынужден был с ним сразиться. уверенно вы бы сделали то же самое, чтобы защитить свою семью». «У вас же кто-то есть?» В голове словно холодом дохнули, ясно. Она затронула запретную тему. «Это самка, молодая», донеслась из-за спины подсказка Тарьяра. И Юля внезапно ощутила, как вместе с успокоением на нее снисходит вдохновение. Женщина всегда найдет общий язык с женщиной. А вот у Драга никого нет. Ледяное дыхание в голове сделалось нестерпимым. Юля начала казаться, что мысли застывают сосульками. Шаг. Еще один. Поймать взгляд вытянутых зрачков, шею сейчас заклинит от задранной вверх головы, проигнорировать гневное шипение охраны за спиной, боящиеся спровоцировать Калкаласа. «А вы знаете, как он летает?» Она представила себе прошлый праздник огня, фееричные трюки на закатном небе, петли, бочки, восьмерки. Он тогда превзошел себя, и сейчас Юля щедро делилась восторгом с этой, кхм, <къем> колкалосихой. Стужа в голове приутихла, мысли начали отмерзать. «А как любит детей!» И снова щедрая порция воспоминаний. Драга в окружении детей, те весело смеясь, облепили его лапы, хвост. На морде появилось озадаченное выражение, и Юля расправила плечи, не забывая улыбаться. Подумаешь, она раньше никогда не сватала Калкалоса. Вообще, если честно, никого не сватала. Разве что третьего? Немножко. Но там не считается. А тут мозги боятся, язык болтает. Главное, не останавливаться. Такой талант, столько историй знает. Красавец! На нее посмотрели с недоумением, не понимая, чего добивается эта странная двуногая, которая почему-то не боится Калкалосов. «Идеальный отец, заботливый муж. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Он мне столько раз помогал. Представляете, как он будет заботиться о вас!» Глаза гостей начали округляться. Она даже дышать стала реже. Точно все силы потратила на попытку понять двуногую. «Вы присмотритесь. Уверяю, лучше его вам никого не найти. А что со шрамами? Так они украшают». «Боевой у вас будет муж! Бесстрашный! Любого за вас порвет!» И самый честный взгляд в круглые от шока глаза самки Калкаласа. Юля не знала, с какой целью та прилетела сюда. Да и неважно это было. Главное – спасти Драга. Ему только помочь надо. Капельку. Юля показала пальцами сколько. Калкаласиха моргнула. сошалелой мордой она смотрелась мило. «Если не знать об острых зубах и пламени, которое испепелит за секунду, вы же можете ему залечить раны огнем?» «Пожалуйста!» Юля прижала ладони к груди, подумав, что надо бы поторопиться, а то примчится четвертый и весь процесс уламывания испортит. Еще и драконоборцем заделается. Гостья задумалась, потом в голове у Юли пророкотала. «Отойди!» Юля обернулась к своим. «Уходим! Быстро!» Ее саму под руки с поляны шустро вынесла охрана, успевая на ходу выговаривать за риск и необдуманность поступков. Но Юля не слушала. Она пыталась вывернуть шею, смотреть назад. Вспышка, яркая, до да боли в глазах. Запоздал и страх. «А если она ошиблась, и та решила все-таки добить драга? Да поставьте меня уже!» потребовала от безмолвных, но те остановились, лишь отойдя на приличное расстояние от поляны. «Юлия Андреевна, не волнуйтесь, я контролирую его состояние», – заверил стоящий рядом тарьяр, добавив, «сподобился слава девятеликому увидеть исцеляющее пламя. Коллеги не поверят. Вы ж не против?» – спохватился он. «Если я напишу об этом случае и закончу лечение вашего колкалоса, Юля была не против, главное, чтобы Драга, начав выздоравливать, не съел предстающего с вопросами целителя. Темный силуэт взмыл в небо, унесся впрочь, и Юля, не выдержав, крикнула вслед. «Возвращайся! Он будет ждать! Мы все будем!» Аль почти все время спал, изредка выныривая из сна, чтобы поесть, попить, привести себя в порядок и снова рухнуть в постель. В очередное пробуждение он обнаружил сидящую рядом Майру. «Привет!» – улыбнулся ей радостно, но девочка сурово нахмурилась, зло тряхнуло разноцветными прядями волос. Ректор, увидев сине-розовые пряди, Майра принесла эту моду зимой с земли. Аж воздухом поперхнулся, но Кайли смахнул рукой, пусть развлекается. Цельс, закатив глаза, пробурчал: "И намирная зараза". Однако устраивать скандал не стал. И намирная зараза действительно оказалась заразной. И на празднике огня во дворце его величество изумленно наблюдал алые пряди в прическах придворных дам. Что-то случилось, со вздохом ощущая себя виноватым, поинтересовался Аль. Майра отвела взгляд, поджала губы. Ей хотела высказаться, но вид раненого друга останавливал от резких слов. «Почему ты не позвал меня?» – выпалила она наконец. В серых глазах взметнулось пламя гнева. И что ответить? Что девочкам не место в драке, но помощь Майры была бы не лишней. Аль был уверен, что как менталист она оказалась бы сильнее Рузанца только внутри все восставало против ее участия в подобном. «Прости», — выдохнул Аль и признался. Не успел. Майра смягчилась, потребовала. «В следующий раз зови меня первый, понял?» Аль искренне понадеялся, что следующего раза не будет. Прыгать из обваливающейся за спиной башни было совсем не весело. «Что с ребятами? Что с турниром?» — засыпал он Майру вопросами. «С ребятами все хорошо», – заверила девочка. «Привет тебе передавали. Шили еще плох Остальные уже встают. Как разрешат, сразу появятся. Меня сестра тайком провела. Вас охраняют!» Она восторженно закатила глаза. Аль стиснул зубы. «Если охраняют, значит, расследование не завершено и виновные не найдены». Стало обидно за корону. Потянула встать и самому во всем разобраться. А турнир?» – Майра помрачнела, потёрла кончик носа. «Только что закончились финальные бои. Я к тебе сразу рванула, не дожидаясь результатов. Впрочем, – махнула рукой, – там и так всё ясно. Не видать нашим победы, как воднику огня. Не всё так плохо, сын», – возразил, входя в палату отец. «А вам, юная леди?» Майра ойкнула вскочила, покраснев, поклонилась. Вижу, ни один запрет не указ. — ну вас же пустили! — выпалила майра и замерла, ошарашенная собственной храбростью. Его величество помолчал, окинул девочку оценивающим взглядом, кивнул. — Справедливо. Огонь равен для всех, но сейчас попрошу покинуть нас. — Позже заскочу! — пообещала майра вылетая из палаты. Бойкая девочка! — одобрил отец, подождав, когда Майра закроет дверь. «К тебе вон как рвется! Не упусти ее, сын!» Аль ощутил, как краснеет. Он уже смирился с положением жениха, и разговор о свадьбе не вызывал былого протеста. Да и Майра вытянулась, похорошела, все больше превращаясь из недокормыша в красавицу. А недавно Аль поймал себя на том, что мысли о Майре вызывают улыбку. И думать о ней ему не надоедает. «Ладно, отвлекся его величество. Вернемся к тебе. Третий тут одну операцию провернул. Это секрет, но ты у нас герой. В одиночку с недругом схватился. Так что заслужил правды». Накануне «Ты ему поддашься!» Настойчиво повторил третий. «Нет!» Взорвался гневом курсант. «Как я могу? Ребят, команду, родную Академию подвести Никогда!» «Да чтоб тебя пламя пожрало!» Вышел из себя его высочество. «Ребят ему подвести не хочется! А о врагах короны ты подумал? Твой бой — единственный шанс поймать его с поличным!» Защиту Академии вскрыли хитрым заклинанием. Магов было как минимум двое. Одному с таким не справиться. Но парень не дурак, демонстрировать заклинание не станет. А вот в горячке боя, когда ты уйдешь в глухую защиту и будешь бояться его атаковать. Курсант негодующе рыкнул, но третий даже бровью не повел. Когда он поймет, что между победой и ним лишь твоя защита не сдержится. Если, передразнил Харта парень, а если нет? А ты его сделай так, чтобы не было никаких «если». Твою защиту он должен вскрыть, только исчерпав все базовые заклинания. Судьи засчитают поражение, а после вручения наград мы его сразу арестуем. — А вы уверены, что это именно он? — саркастически вопросил курсант. Третий ответил своим фирменным взглядом, в котором яственно читался совет не нарываться. — Вот и проверим, — отрезал Харт, добавляя. — Корона верит в тебя. Курсант дёрнул щекой, но возражать не стал. «Значит, мы проиграли», – загрустил Аль. «Иногда приходится чем-то жертвовать сын, чтобы получить нужный результат. Зато мы знаем, кто взломал защиту Академии. И с этим человеком будут работать менталисты, чтобы найти того, кто отдал ему приказ. К тому же второе место тоже почётно». «Понимающе». «Молодость не терпит провалов», — улыбнулся его величество, потрепал сына по плечу, добавляя, «Я рад, что ты остался жив». Пообщавшись с шестым, Рильгар направился еще к одному пострадавшему. Сегодня утром случился большой переполох из-за неожиданного визита к алкалосов. Но все обошлось, и его величество, невзирая на возражения охраны, решил навестить героя. Остановился рядом, осторожно коснулся поврежденного крыла. Выглядело неплохо. Да и пострадавший бог не так уж и страшно, как ему докладывали. Или это результат сегодняшнего исцеления? Ваше Величество! Истошный вопль охраны заставил Рильгара оглянуться. На фоне закатного неба был виден направляющийся к ним крылатый силуэт. Ничего не предпринимать, предупреждающе бросил король. Спокойно вышел на поляну, встал, ожидая гостя. Тот приземлился в стороне и, соблюдая осторожность, приблизился. Рильгар вежливо поклонился. Калкалос дернул крыльями. Охрана нервно замерла. Их мысленный диалог длился некоторое время. Потом король бросил безмолвным. «Рузанца исцелительской сюда! Бегом!» Парня доставили, уложив носилки перед Калкалосом прямо на землю. «Он ваш!» Разрешил его величество. Надеюсь на помощь. Калкалос склонил голову над парнем. Тот зернулся, застонал. Пара мгновений, и Калкалос уже отвернулся от Рузанца. Брезгливо тряхнул мордой. Сделал несколько шагов в сторону. Хлопнул крыльями, поднимая ветер. «Вот же! Крылатая сволочь!» Выругался вслух рельгар. Так и знал, что результатом не поделится. Он не отрывал взгляда от заходящего на второй круг Калкалоса. Тот спланировал вниз, и король прикрыл глаза, спасая зрение от пронзившей небо ярко-алой струи пламени. — Вот это мощь! — восхищенно присвистнул один из безмолвных. — Уверен, от трупа Калкалоса остался лишь пепел. — И эту мощь мы с вами смогли удержать, — напомнил король, посетовав. И все же засранец, даже намека не оставил. Пусть. Мы все равно узнаем результат. Калкалосы редко вмешиваются в дела людей, но если им наступить на хвост, не успокоятся, пока не уничтожат угрозу. Ваше Величество, прохладного утра! Рильгар в нетерпении протянул руку за утренним докладом. Давно он уже не испытывал подобного азарта. Долгие годы правления добавили равнодушие к высоким обязанностям и делам. Да и что там могло быть нового? Подданные, как всегда, хотели жить лучше, работать при этом меньше, и с великой скорбью платили налоги в казну, настороженно относились к чужакам, а реформы считали посягательством на свой огонь. Рельгару порой казалось, что он – искра, лавирующая между капель воды. Свергать его не стали бы, не то положение, чтобы бросать вызов короне, но вот ограничить власть или подмять под себя. От этой идеи его подданные не откажутся никогда. Последние годы особое удовольствие доставляло наблюдать за сыновьями, видеть в них продолжение собственного огня. Даже непутевый в молодости второй и тот выправился, хотя и бледнел лицом стоило кому-то упомянуть о ритуале выбора короны. Вот кому трон был поперек горла. Впрочем, первый тоже не горел желанием принимать бразды правления. Его любовью так и осталась наука. Да и огонь, чтоб там не думала о его сущности Осара, старался не неволить своих детей. И потому Рильгар знал, выбор будет между четырьмя средними сыновьями. Первые два слишком противятся судьбе правителя, последние не успеют подрасти и набраться опыта чтобы выдержать бремя короны а вот какое государством рельгар передаст сыну зависит от него самого часть давних проблем удалось решить например женским образованием и традицией покровительства хотя тут же возникла следующая менталистика левгана сидела колючкой в заднице еще у деда рельгара Но теперь появился шанс, если не достать ее, то хотя бы пошатнуть. Секретарь торопливо дошагал до стола, передал папку, и его величество впился взглядом в строчки. Недовольно нахмурился. Рузандец все еще не пришел в себя, и целители давали немного шансов на то, что он выкарабкается. Так что допросить его в ближайший момент не представлялось возможным. А вот результаты допроса гражданина из рива оказались любопытными, хоть и ожидаемыми. С парнем оказался бывший наставник из Ливганы. Излюбленная тактика выстраивания личных связей между учителем и учеником приносила свои плоды. Попросил о помощи, сказал, что Асмос незаконно удерживает менталистов от поездок в Ливгану, и снятие защиты с Академии поможет им организовать побег из обители зла и террора. «Ха!» – не удержался от возгласа Рильгар, представив себя кровожадным монстром на троне, которому цепями пристегнуты угнетаемые властью курсанты. «Окажись парень не настолько доверчивым и глупым, он бы проверил, так ли это» поговорил с ребятами из академии убедился что никто никого не держит в заперти и часть курсантов планирует продолжить обучение в Левгане. правда после вероломного нападения поедут лишь самые упорные те кто рассчитывает там остаться огняем в дорожку предатели стране не нужны а вот это любопытно пробормотал рельгар ловя себя на том что губы растягиваются в улыбке и что прям каждое утро уточнил у секретаря. Тот кивнул, просветлел лицом, подтвердил. «Наши на рассвете специально охрану снимают, чтобы не мешать, любопытных гоняют, а то повадились подглядывать. Позор какой!» Его Величество неодобрительно кивнул. «Действительно позор. Там, можно сказать, личная жизнь складывается, а они лезут. Передайте ректору, чтобы удвоили наказание» за нарушение режима больного. Никаких посторонних эх, на рассвете. Может, они и ошибаются, и она прилетает исключительно с целью исцелить, кто их разберет, с нечеловеческой логикой. А если нет? Не испортить бы. Озабоченно потер подбородок Рильгар. Усмехнулся. Дожил. О личной жизни Калкалоса беспокоится. С другой стороны, Он припомнил свою подпись на указе о даровании почетного гражданства Калкалосу по имени Драга. Ну а забота о подданных есть первейшая суть его правления. «Рыбы там оставьте, двойную порцию. Не веря, что говорит это», — произнес Рильгар. «И проследите, чтобы Ассара не переусердствовала. С пугнем излишней активностью». Секретарь сделал пометку. «Команды отбыли вчера?» — спросил король. «Да», – кивнул секретарь, – «перед отъездом до руководителей групп доведены истинные причины происшествия на открытии игр. Рузанды и Рива Атор проявили понимание и отказались выставлять претензии о задержании их граждан. Не верится, что третий участник нападения оказался из наших». Тяжело вздохнул Рильгар. «Когда чужой приходит с огнем, это еще понятно». Но когда свой поджигает собственный дом, слишком больно для прощения. но вот чего ему не хватало? Последний курс. Здоровый, красивый, сильный дар. Пару лет назад вернулся с обучения из ливганы Отличные рекомендации. Любой путь был открыт. Семья и невесту уже присмотрела. Третье высочество, начал было секретарь, но рельгар его раздраженно прервал. «Нет, я не собираюсь всех, кто обучался в Левгане, считать предателями и отправлять на рудники. Если ты забыл, начать нам придется с декана факультета менталистики и моего племянника. Вместо этого мы соберем доказательства, и я выступлю с сообщением к народу. Семьи не будут в восторге, их лишь от возможности кичиться своей исключительностью». Но мы уже вступили на путь огня. Отступать – значит показать себя сожженными в пепел. Секретарь позволил себе кислое выражение лица. Его война не прельщала, но возражать не посмел. И выпросили отдельную сводку по происшествиям у соседей. Рильгар нетерпеливо подался вперед. Быстро просмотрел поданный лист, потом вчитался более внимательно, кивнул удовлетворенно. «Началось!» – распорядился. «Надо предупредить, что калкалосы вышли на охоту. Не уверен, что наши крылатые собратья будут разбираться, кто на самом деле прав, а кто виноват. Боюсь, под ударом все, у кого ментальный дар выше среднего. Начали они ожидаемо с кораблей. Их проще достать с воды. Подготовьте запрет на выезд из Асмоса всех менталистов. Не хотелось бы, чтобы те попали под удар». Соседи пусть сами позаботятся о своих. И надо намекнуть, что охота будет продолжаться, пока Левгана не сдаст истинных убийц. Тех, кто довел Калкаласа до помешательства и натравил его на асмос. И ведь не просто натворил, а еще и тренировки устраивал, топя корабли. Со злостью добавил Рильгар. «Сделаем», — пометил в записях секретарь. «Но семьи...» Как всегда, будут недовольны. Впрочем, я могу предложить кому-нибудь рискнуть исходить, до да, такие и обратно, но с условием никаких претензий к колкалосам по поводу сожженного трупа. Думаю, никто не согласится, заметил секретарь. Уверен в этом, кивнул его величество. А потому корона исключительно с заботой о подданных вводит временный запрет на путешествия. Посидят дома, больше пользы здесь принесут.